Глава двадцатая. Боевой немаг. «Я начал действовать даже раньше, чем тротлист подошел ко мне вплотную. Мне совершенно неинтересно было, какие еще уловки придумает этот пройдуха, чтобы подойти ближе и сделать то, что он планировал сделать. Не знаю, что именно, и знать не хочу, ведь совершенно точно, что это было бы что-то неприятное». Я моментально убрал правую руку от телефона, нагоняя в пальцы маны и сплетая простой и оттого очень быстрый, просто мгновенный железный шип. Из моей ладони, выставленной вперед, вырвался тонкий железный штырь и метнулся в тротлиста. Простой железный штырь, без капли магии. На самом деле просто пересобранное из молекул воздуха железа, оформленное в максимально аэродинамическую форму. С тем же успехом можно было и из рогатки запустить этот штырь из лука выстрелить или даже рукой кинуть, настолько обыкновенным был железный шип. Но зато он был быстрым. А для тротлиста, на котором нет его защитной оболочки, он будет так же смертелен, как и для любого другого человека. Но враг оказался непростым. Почти в тот самый момент, когда шип уже коснулся его, незнакомец наконец среагировал и как-то деревянно вздрогнул. Разорванные дымные полотна тотчас набрали плотность, разрослись и слились в единый кокон. Противник за один удар сердца облачился в свою черную броню, от которой шип отскочил, как от бетонной стены, и зазвенел по асфальту. «Ха!» — выдохнул тротлист. «Так я и знал! Уничтожить!» И я с изумлением увидел, как сразу несколько человек из окружающих меня, включая и тех, что находился на другой стороне улицы, внезапно окутались черной вальтуровской броней и кинулись в мою сторону. Так вот как они умудряются устраивать диверсии и теракты в самой столице Виаты, до самого конца оставаясь при этом незамеченными. Печать Вальтура является не просто печатью, она еще и активатор заклинания. Получается, что его приспешники могут выглядеть как простые люди, но как только им нужно, они активируют доспехи простым действием или даже силой мысли, и только лишь магическим зрением, вторым его слоем, который пока еще не освоили местные маги, можно увидеть паразитное мановое излучение запакованного заклинания, которое всегда стремится развернуться, как сдавленная пружина. Что ж, Вальтур нашел, чем меня удивить, надо признать. Но лишь удивить, а никак не застать врасплох. Я же прекрасно знаю, как бороться с такими рядовыми приспешниками. А вот они не знают, как бороться со мной. И судя по тому, что они все просто бегут в мою сторону, среди них даже нет ни одного мага. А нет, один есть. Его руки прямо во время бега окутались красным сиянием поверх черных перчаток доспехов, и он на мгновение остановившись на проезжей части метнул в меня огненный шар. Я рефлекторно поставил щит, но не противофазный, а наоборот резонансный, и отбил заклинание обратно, да еще и усилил его почти вдвое. Поставил и тут же мысленно отругал себя за это решение. Мановый запас моментально упал практически до нуля. Проклятье! Как же я слаб в этом теле! Раньше мог подобным щитом закрыть целую армию или замок и держать его часы напролет, а теперь едва могу защитить самого себя. Но ничего, впредь буду умнее и не буду использовать против них магию. Тем более, что у меня есть средство, которое ничуть не менее эффективны. Огненный шар, раздувшись, полетел обратно в заклинателя и тот растерялся. Что-то попытался сплести, но, понимая, что не успевает, бросил это дело на полпути и просто упал на асфальт, закрывая голову руками, будто от гранаты спасался. Шар огня пролетел у него над головой, врезался в фонарный столб и исчез, передав ему всю свою температуру. Моментально раскалившийся до бела металл потек, утопая в клубах дыма от испарившейся краски. Столб завалился и рухнул поперек дороги, точно на тротлиста, который так и не успел подняться. Больше подняться ему было и не суждено. Я уже был рядом, подскочив через изнанку. Я присел на одно колено рядом с противником и вонзил служенные клювом пальцы прямо в печать вальтура, посылая через них антизаклинания, расплетающие ее потоки. Не прошло и секунды, как в плотных слоях черного дыма проскользнула прореха, и я, недолго думая, ударил туда. Нож легко провалился в брюшную полость противника, точным и четко выверенным ударом перерезая брюшную аорту. И несмотря на то, что за выдернутым обратно клинком по воздуху не потянулся шлейф крови, крови вообще почти не вытекало. Секунды жизни тротлиста уже были сочтены. Их оставалось около тридцати. До окружающих людей только сейчас дошло, что вокруг происходит что-то небезопасное. Отовсюду раздались панические вопли, и люди ломанулись прочь от места нашей стратлистами стычки. Многие из них, не разобравшись, в какую сторону бежать, ринулись не туда, навстречу опасности. Они понеслись прямо к закованным в дым террористам и тем самым немного задержали их продвижение в мою сторону. Не без жертв, к сожалению, ведь где-то тротлисты пытались обойти или отодвинуть людей, а где-то отшвыривали, не беспокоясь об их здоровье. Но все равно это дало мне маленькое преимущество, поскольку одновременно бороться и с магом, и с обычными убийцами, успевшими подобраться на дистанцию удара, то еще удовольствие. Особенно, когда маны не осталось даже на то, чтобы зажечь свечку. Но теперь самое сложное и опасное уже позади. Хотя нет, позади только опасное, сложное еще впереди. Выйти из боя так, чтобы сохранить максимум жизни окружающих людей. Я никогда не был готов разбрасываться жизнями невинных, особенно если они вообще не имеют никакого отношения ко мне. Не собираюсь и сейчас. Пожалуй, это и есть мое главное отличие от Вальтора. Первый подскочивший ко мне тротлист замахнулся и ударил широким размашистым колхозным ударом, далеко вынося кулак за плечо. Мне не понадобилось даже уходить в изнанку для того, чтобы оказаться у него за спиной. Он сам ее услужливо подставил. Мне осталось лишь нырнуть под удар будто под натянутую стропу, как на тренировке, и одновременно сделать скользящий шаг вперед. Кулак тротлиста в последний момент, вспыхнувший красным и фиолетовым поверх черного, похоже, не только защиту обеспечивают эти доспехи, но и какие-то атакующие функции имеют, утянул его за собой, разворачивая ко мне спиной, и я без зазрения совести воспользовался этим, лишая противника защиты. Но покончить с ним я не успел. Так медленно растворялась дымная защита, что за это время ко мне успел подскочить еще один тротлист и попытался ухватить за плечо, чтобы отбросить от своего подельника. Я снова вскрыл пространство и буквально провалился в изнанку, упав назад на спину перекатился по ледяной земле, вскочил на ноги, перебежал за спину новой цели и снова вышел в реальный мир, ломая уже третью по счету печать. Тротлист даже не понял, куда я исчез. Так и стоял на одном месте, крутя головой по сторонам, пока с него не сползли последние полотнища дыма. А потом его голова отделилась от тела и с чавканьем сползла на асфальт, а из рассечённых артерий коротким толчком плеснула кровью. Я перевел взгляд на недобитого тротлиста, который уже понял, что приговор ему вынесен и подписан. Его больше не защищала неуязвимая, как он считал, броня, и он медленно попятился, подняв перед собой руки и словно пытаясь отгородиться ими. Я замахнулся, чтобы метнуть в него нож, и тут же развернулся, метая его в другую сторону. Туда, где на границе поля зрения мелькнул еще один черный силуэт, несущийся на меня, как паровоз. Нож мелькнул в воздухе и попал в пожарный гидрант, в который я и целился. Вскрыть пространство я не успевал, а сделать что-то как-то остановить или хотя бы замедлить несущегося на меня тротлиста было необходимо. Клинок срезал соединительный фитинг, и вода с мощным напором ударила в тротлиста, сбивая его с ног. «Так-то, тварь! У тебя, может, и крутой магический доспех, но весить больше от этого ты не стал, и мощный поток тебя собьет с ног так же легко, как и простого человека». Противника снесло как щепку, протащило по асфальту, окатило водой с ног до головы. Он даже не успел ничего предпринять. Я шевельнул пальцами, возвращая в них нож, и не спеша подошел к упавшему тротлисту. Коротким ударом ноги подбил руки, которыми он пытался упереться в асфальт, наступил на спину, наклонился и сломал печать, после чего коротким ударом ножа прервал жизненный путь человека, что выбрал не ту сторону. Он был последний. Или, вернее, предпоследний, если вспомнить того, кто остался без брони, но все еще с жизнью. Я обернулся и нашел его глазами. Тот убегал прочь, что есть сил, чуть ли не спотыкаясь на ходу. С одной стороны, хотелось дать ему уйти, чтобы он донес до Вальтора, что со мной шутки плохи. С другой стороны, зная Вальтора, нетрудно было предположить, что именно это и распалит его интерес к моей персоне еще сильнее. Не знаю, чем я его вообще заслужил, особенно если учесть, что он не знает просто не может, не способен знать, кем я являюсь на самом деле. Но этот интерес есть. И подогревать его еще больше не в моих интересах. Не сейчас, когда я чуть сильнее новорожденного крысенка. Поэтому я снова вспорол пространство и через морозилку изнанки неспешным шагом перекрыл расстояние, что разделяло меня и тротлиста, застывшего прямо в воздухе на середине шага. Пройдя чуть вперед, чтобы он меня не сбил, я вышел в реальность и оказался в трех метрах от противника. Затем вытянул перед собой нож и просто подождал, когда враг сам на него налетит. Но почему-то этого не произошло. Тротлист каким-то невероятным образом умудрился моментально погасить инерцию, остановившись почти на месте. Затравленно посмотрел на меня, а потом бросился в сторону, к невысоким кустам, что росли на газоне. Я уже размахнулся, чтобы метнуть ему в спину нож опять, Но он внезапно присел у кустов, а когда снова выпрямился и развернулся, оказалось, что у него в удушающем захвате девушка. Молодая девушка в красном платье, с волосами, прилипшими к губам и совершенно потерянным взглядом. Видимо, одна из гражданских что не успела, или не додумалась покинуть опасный сектор, когда началась заварушка. «Не смей!» — заорал тротлист, прижимая к себе девушку. «Только двинься, и я раздавлю ее!» Он держал ее в опасном захвате, в котором действительно раздавить трахею это просто напрячь мышцы. Девушка вцепилась пальцами в его руку, сились отодвинуть ее от шеи и освободиться, но смогла лишь оцарапать его короткими ногтями, что даже ссадин не оставляли. На ее лице застыл испуг, губы дрожали, ноги подгибались. Не подходи! продолжил угрожать тротлист, пятись назад. Я ее убью, клянусь! Я замер, все так же держа нож над головой и внимательно следя за ним. Тротлист все отступал и отступал, ежесекундно оглядываясь через плечо, чтобы не споткнуться. «Я уйду отсюда, и только потом отпущу ее, орал он в перерыве между взглядами за спину. «Понял меня? Ты понял?» Я, конечно, понял, но позволить ему уйти, конечно, не собирался. Поэтому, когда он в очередной раз глянул себе за спину, я отпустил руку с ножом. Но не метнул его, как планировал изначально, Раскрыл проход в изнанку. Метать нож было слишком рискованно. Даже попадание прямо в мозг и почти мгновенная смерть все равно были бы опасны для заложницы. Короткий спазм, который при смерти произойдет с вероятностью почти 100%, и ее гортань раздавлена в крушево. А у меня нет маны, чтобы ее вылечить. А значит, она умрет раньше, чем приедут доктора, и даже раньше, чем ей вообще будет оказана какая-то помощь, поэтому первоначальная цель немного сместилась. «Этот человек, конечно же, умрет в любом случае, но потом». Я вышел из изнанки у него за спиной, занося нож для удара. Все еще глядящие за спину глаза удивленно расширились, когда в поле зрения попал я. Конечно, он не ожидал меня здесь увидеть. Тротлист все же споткнулся, одновременно зажимая захват на шее пискнувшей девушки, но его рука уже не принадлежала его телу, а существовала отдельно от него нож ударил снизу вверх отсекая плечевой сустав ровно как циркулярная пила и останавливаясь точно тогда когда под лезвие уже должна была попасть заложница согнувшаяся в судорожном спазме конечность упала на асфальт заливая все вокруг кровью я же шагнул вперед отталкивая отчаянно вопящую девушку от тротлиста после чего лишил его еще и головы теперь точно все я убил всех кого мог и спас всех кого мог Неплохо для новорожденного кресенка, надо сказать. Крики и вопли перепуганных людей заполонили улицу. Они нарастали отовсюду и вызывали ещё большую панику, распространяя её всё дальше и дальше. Казалось, что весь город за секунды встал на уши и теперь не скоро успокоится и вернется в привычное русло. Где-то вдалеке раздался едва слышный переливчатый его сирен, и я выругался. Кто-то уже вызвал полицию, чтобы их. Почему всегда кому-то надо вызывать полицию? Теперь придется отвечать на всякие вопросы, заполнять всякие бумажки, если только не свалить отсюда раньше, чем доберутся машины с мигалками. Надо быстро отыскать Ванессу и валить отсюда нахрен. Но когда я посмотрел на главный вход здания, оказалось, что Ванесса уже снаружи. Стоит у самых дверей и огромными глазами, приоткрыв рот, таращится на меня. Она была в таком шоке, что не могла ни пошевелиться, ни выдавить ни слова. Стояла побледневшая до мучного цвета, будто примороженная. Это был ступор, потрясение. Да такое, которое так просто не пережить и не забыть. Кажется, Ванесса даже не поверила, что видит сейчас именно меня, а не кого-то другого. Возможно, в ее представлении я все же был не таким крутым бойцом и магом, чтобы прикончить сразу столько тротлистов, да еще и особо кровавым способом. Наверняка, если сейчас обернуться и посмотреть на их мертвые тела, зрелище будет малоприятное — К тому же ко мне останется куча вопросов. Я быстро поднялся к Ванессе на крыльцо, но она лишь проводила меня взглядом, и только когда я оказался рядом, наконец смогла хоть что-то произнести. «Ты... не понимаю... Марк?» — прошептала девушка, глядя на меня испуганными глазами. Ее руки дрожали, а в глазах стоял непередаваемый ужас. «Их всех... до единого... Марк... как ты... как...» «Потом...» Прошипела я сквозь зубы, хватая ее за руку. «Ну, давай же, уходим отсюда скорей!» Не хватало нам еще с полицией тут объясняться. «Ви, ты меня вообще слышишь? Идти сможешь или тебя понести?» «Я видела... Видела это своими глазами!» «Марк!» — снова зашептала Ванесса, качая головой и никак не в состоянии прийти в себя. «Как ты смог такое совершить? Как ты это сделал? Марк, объясни мне!» «Все потом!» Я дернула ее за руку. «Ви, приди в себя. Потом все расскажу. А сейчас надо уходить отсюда раньше, чем полиция подвалит. Ну, соображай! Уходим, уходим! Только скажи, как можно отсюда быстро скрыться? Ви, очнись! Ты слышишь меня, ну?» Я не придумал ничего другого, как несколько раз звонко щелкнуть пальцами перед лицом Ванессы, привлекая ее внимание. А потом даже слегка шлепнула ее по щеке. Ее бледность не прошла, как и шок, но все же девушка хоть немного отреагировала. Она несколько раз моргнула, возвращая себе привычно осмысленный взгляд, и мотнула головой. «Да, ты прав, надо уходить и поскорее. Не хватало мне еще в очередной раз с полицией связываться. Давай за мной, я знаю, куда».